Часть вторая. По ту сторону врага счастья и мира вкусила эта страна, где неизвестна зима, где всегда весна, где не смолкая ведут хороводы свои, жаворонки сладкогласные и соловьи, где и дожди подобные сладчайшей росе, где неизвестна смерть. где бессмертны все где небеса внетленны сияют красе где неизвестна старость где молоды все благоуханная сильных людей страна обетованная богатырей страна джангар день обещал быть прекрасным как никогда Комнату наполнял запах смолы и хвои. Наверное, если выглянуть за окно, то можно увидеть, как тянутся к бревенчатым стенам усадьбы мощные лапы елей, как пляшет в небе сокол, поднимаясь к самым облакам, как колышется великий лес вотчина лесного князя. Наверное, по потолку разливаются солнечные искры, А заря и широкую кровать, шерстяное одеяло и ковёр из лисьих шкур на деревянном полу. Артис проснулся уже давно. Золотая нега, набирающего силу дня, никак не отпускала его. Услышав голоса братьев и сестёр, зазвучавшие в коридоре, он решил открыть глаза. Веки остались плотно сомкнутыми. Подумав, что виной всему крепкий сон, он попытался снова, но ничего не вышло. Тогда эльф коснулся пальцами лица и ощутил, что глаза покрыты сухой коркой густого гноя. Нащупав в стоящей у кровати кувшин с водой, он намочил край одеяла и протёр слипшиеся веки. В последнее время такое иногда происходило. были последствия долгого плена в тёмных подземельях, где таинственный злодей истязал его сестёр. Артис содрогнулся, вспоминая о прошлом. Мрак и ужас, кровь и боль. Лесные девы, которых так и не удалось спасти. Когда чудом вырвавшись из зловещих катакомб, Артис с отрядом воинов вернулся туда. Найти проход он так и не смог. Магический след был утерян. Наверное, девушка, разделившая с ним страшный плен, погибла там, под землёй. Они вернулись к лесному князю ни с чем, и лишь спустя время узнали правду от послов прибывших из Лики. Люди редко смеливались являться к Эльфом без веской на то причины. Послов пропустили. Они принесли вести горестные и пугающие. Все лесные сёстры пали жертвами чудовищного колдовства, которое сотворили сыны западного Велти. Выкинув из головы дурные мысли и воспоминания Артис накинул одежду и, подойдя к окну, принялся наблюдать за полётом сокола. На таком расстоянии птица показалась бы человеку точкой, но эльф мог рассмотреть даже особенности окраса перьев и цвет соколиных глаз. Удовлетворённый увиденным, Артис спустился по лестнице туда, где за длинным столом собралась вся его семья. Дед Отец, мать, многочисленные сестры и братья. Ты долго спишь, брат? Весело крикнул один из юных эльфов. Ты не забыл, что сегодня соревнование лучников? Я помню, Лерсе. Улыбнулся Артис, садясь на свое место. Я уверен в твоей победе, сын. Приветствовал его отец. Ты побеждал несколько лет подряд. Лесной князь назвал тебя лучшим лучником Эгалора и Дартхира. "Не хвали его раньше времени", проворчал дед, высидающийся рядом с отцом. "Найдёшь ей уноши слишком мало времени, посвящая тренировкам". "Я учту ваше замечание", покорно склонил голову внук. Строгая субординация заставляла молодого эльфа подчиняться старшим беспрекословно. Да и дед, конечно, был прав. Последнее время Артест тренировался существенно меньше, чем раньше. Виной тому была постоянная боль, пронзающая его глаза, стоило только напрячь зрение. Ни один лекарь не мог помочь справиться с недугом. обещай, что последствия злой магии пройдут со временем. Время шло. Боль стала не такой резкой, что не могло не радовать. Но теперь глаза Артеса начали сочиться кровавым гноем, который слеплял его веки прочной толстой коркой. "Хворь выходит", успокаивали лекари. "Гной вытечет, И боль уймет со совсем. Артис взгляделся в костяные узоры на рогах оленя, чья голова украшала пространство над входом. Сегодня глаза были в полном порядке, словно от недуга не осталось и следа. Хороший день для победы, воодушевленно подумал Артис, отправляя в рот большой кусок свежего хлеба с сыром. и чуть заметно улыбаясь солнцу на поляне окруженной густым ельником уже собрались зрители они его одушевленно обсуждали будущие соревнования спорили громко выкрикивая имена стрелков которых считали фаворитами пели подхватывая мелодию играющих на флейтах музыкантов Артей появился одним из последних Его соперники уже проверяли луки. Он знал их в лицо, практически всех. Вот Эрайс из Диорна, высокий и широкоплечий богатырь. От его выстрелов мишени обычно разлетаются на куски. Одна беда не слишком терпелив и часто выпускает стрелы, не прицелившись до конца. Вот Дир из Серебряной Дубравы. И это ря оттуда же. Оба отличные стрелки. Правда, Этери перенервничал на последних состязаниях, и рука его дрогнула в решающий момент. Вот Деарон, Мэрис и Филос. А вот и главный соперник. Княжич Атрион. оставили первые мишени, и лучники принялись стрелять. Начало всегда наводило на артиса скуку. Стрелять с близкого расстояния по большим мишеням было слишком просто. У него даже сложилось такое чувство, что первые этапы нужны лишь для того, чтобы потянуть время, поразвлечь толпу зрителей, да помотать нервы участникам. Стрелы проносились по воздуху, едва заметные глазу. Зрители то кричали от восторга, то восхищённо умолкали, отыскивая взглядом безупречно поражённую цель. Сам лесной князь наблюдал за происходящим, восседая на высоком деревянном троне, поднятом над зрителями. На последнем этапе стрелков осталось всего трое. Дир, Артис и Атрион. Артис не смотрел на соперников. Перед ним была лишь мишень. Теперь она находилась на таком расстоянии, что человек бы и не разглядел. И в диаметре не превышала размера обручального кольца. Для человека цель непосильная. А для эльфа достойная. останется только один. В крайнем случае двое, мыслил Артис, сдерживая дыхание и напрягая глаза до предела. На миг он увидел цель настолько чётко, что казалось, будто она находится в паре шагов от него. Момент для выстрела настал. Край Муха Эльф уловил, как туго щёлкнули тетивы соперников. Времени на прицел больше не осталось. И Артис сосредоточил всё внимание на крошечном зелёном кружке, едва заметном на фоне пышной хвои. Он уже готов был выстрелить, но взгляд его вдруг замутился. Мишень расплылась жирной клякцей, а потом раздвоилась и поплыла наверх и в сторону. Выстрел Громко крикнул распорядитель, и эльф отпустил тетиву. Словно в замедленном действии, стрела бесшумно пронеслась по воздуху и исчезла в лесной чаще. Мишень Артеса осталась на месте. Теперь он видел это ясно и чётко. Его взгляд скользнул по целям соперников. Мишень Дира Была задета с краю. Омишенья Триона поражена. Он не помнил, как вернулся домой. Как в страшном сне брёл сквозь толпу, опустив в голову и мёртвой хваткой сжимая лук. Зрители расступались, рассматривая его с недоумением и жалостью. Надо же, промахнулся, шептал кто-то на ухо своему соседу. промахнулся. От этого слова Артису стало противно. Растолкав зевак, он поспешил домой. В тот момент он хотел лишь одного: лечь на кровать и уставиться в потолок. И всё. Родные остались там, на поляне среди зрителей. Слава лесу После роковой неудачи, уходя, он не встретил никого из них. Они тоже не сумели догнать его, затерявшись в толпе. Запершись в своей комнате, эльф сидел долго и неподвижно, буравя взглядом стену. Позор, страшный позор лёг на его плечи тяжким грузом. Промахнуться вот так На последнем этапе, стоя рядом с не самыми сильными соперниками, злой рок, без славы, без чести. Артез даже думать не хотел, что скажут ему отец и дед. Скорее всего, не скажут ничего. Одних взглядов будет достаточно. От одной мысли о предстоящем разборе полетов... Молодова Эльфа передёрнула. Родные вернулись, но Артес не вышел к ним. Он не спустился вниз, и когда настало время ужина, как ни странно, его никто не позвал. Родственники, расстроенные его провалом, решили не тревожить опечаленного сородича, но он воспринял это иначе. врождённый идеализм и постоянное желание самосовершенствоваться диктовали Эльфу совершенно иные причины происходящего. В тот момент Артису показалось, что все отвернулись от него, отреклись, что его предали забвению, вычеркнули из бытия. Он не привык быть слабым. Но болезнь душила незримой рукой, пережимая горло. Глаза самое главное достояние эльфа. Со слабыми глазами ему не быть хорошим лучником. В принципе, не быть лучником. Да и вообще не быть. Он поднялся с кровати лишь поздним вечером. Когда тонкий лунный серп взовелся над лесными кронами, и озарил лес серебряным светом. Артес подошёл к резному столу, достал из ящика нож и скомкал в руке свои длинные волосы. Одно движение, и светлые пряди упали к ногам. Оставшиеся локоны рассыпались над плечами. щекоча шею. Отрезанные волосы символ изгнанника, преступника. Но он это заслужил. Эльф ощутил облегчение. Само обещание немного успокоило его ощущение собственной вины. Накинув плащ и взяв оружие лук, клинок и несколько ножей, Он бесшумно вышел из покоев. Был поздний вечер, но домашние ещё не улеглись. Внизу, возле камина сидели младшие сёстры с кормилицей и слушали, как та читает им сказку. Артис замер на миг, вглядываясь в наивные, вдохновенные детские лица. Однажды семь воинов отправились в поход. В кратчайшем голосом начала Эльфика. Семь отважных воинов, могучих и бесстрашных. Они проскакали много миль и наткнулись на бедную деревню, жители которой страдали от постоянных разбойничих набегов. Храбрые воины пожалели крестьян.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 В живых не осталось ни одного разбойника, и все эльфийские воины тоже пали. А над полем сражения поднялась семицветная радуга, озаряя победу добра над злом. Таково сказание об эльфийской радуге. Артис не дослушал, вышел во двор. укрытый ночной тьмой. Последний раз взглянув на высокие стены родной усадьбы, скрытой в тени могучих старых елей, он развернулся и зашагал прочь по тропе, ведущей к небольшой лесной дороге. Он вёл в поводу коня, Так как отъезд его намечался быть долгим, лесные эльфы не часто ездили верхом. Ведь непроходимый лес не самое лучшее место для всадника. Но лошадей держали, используя их для дальних путешествий и перевозки грузов. Невысокий белый жеребец покорно шагал за хозяином, изредка придавая ушами и помахивая длинным хвостом. Артис не знал, куда приведёт его путь. И ему было всё равно. Такова судьба изгнанника: ни дома, ни друзей, ни родных. Всё, что оставалось молодому эльфу, в ближайшее время оказаться как можно дальше от Эгалора, древней вотчины лесных князей. Тёмные ели расступались перед ним. Путь был знакомым, родным. От этого в груди щемило от обиды и злости. Никогда больше он не вернётся в родные места. Скрывая постыдно обрезанные волосы, Артес накинул капюшон тёмно-зелёного плаща. Шёл он долго, прежде чем наткнулся на утренний обход лесных стражей. Повстречавшись на пути эльфы были явно чем-то обеспокоены, и один из них даже направил на Артеса лук. "Стой!" Д звонкое эхо разнеслось по еловой чаще. "Сложи оружие и покажи лицо." "Это свой, Флоренс, разве не видишь?" Очитал с полошившегося лучника, командир обходчиков. Это лесной, наш собрат. Можешь идти дальше, сказал он уже Артису. Что случилось? Кого вы ищете? спросил тот в ответ. По нашим лесам прошел высокий эльф, эльфонорский всадник из придворных владыки. Что делать здесь высокому? Задумался Артис, смутно догадываясь о причине визита из ком его стражниками незнакомца. Он был в форме Велди? Нет, помотала головой Флоранс. В дорогой одежде, которую носят в столице. Под ним был розовый конь из тех чудесных коней, что разводят на владычиских конюшнях. Не из Велди. с облегчением произнёс артис, но командир не разделил его спокойствия. Какая разница? Ладыка продался ласточкам за мешок самоцветов. Все высокие служат злу. Они нам враги. Я не знаю, куда так спешил тот эльф. Могу сказать одно. Он гнал своего коня на северо-восток. в степи. Сжал зубы Артис. А через них в шимак. Мы послали за ним охотников, но он быстр как ветер. А гоблины нас не жалуют, сам знаешь. Я пойду за ним следом, и если надо, отправлюсь в степь, решительно заявил Артис, вскакивая в седло. И поспешным жестом прощаясь со стражами. Удачи тебе, крикнул ему вслед командир. Лесной князь велел закрыть все границы, никого не выпускать и не впускать. Но тебя наверняка выпустят, изгнанник. Его голос потонул, растворился в дробном стуке копыт. Артес пришпорил коня, выезжая с тропы на широкую лесную дорогу таинственный высокий дал ему шанс всё исправить ведь поймав шпиона лесной эльф мог восстановить утраченную честь и смыть позор последнего промаха со своей души проскакав без остановка несколько миль артис остановил коня там где дорога сворачивала в тёмную чащу на мягкой покрытой серой лесной пылью и хвоей земле чётко отпечатался конский след подкованного копыта Лесные эльфы не ковали своих лошадей. Значит, лошадь, недавно прошедшая здесь, принадлежала высокому. След вёл в чащу. Биглец решил срезать путь, рискнув углубиться в самые дебри. Врак спешил. Раз решился на такое. Ведь порой в непроходимой зелени эгалорских лесов таилась опасность. Были чещёбы, которые даже хозяева этих мест не спешили посещать. Этот высокий отчаян, думал Артис, всё дальше отходя от дороги. Приходилось крепко держать коня под усы. Животное беспокоилось, наравило вырвать повоад и убежать прочь. Эльф и сам чувствовал повишившую в воздухе тревогу, словно кто-то следил за ним. Буравил взглядом спину, скользил холодными, жуткими глазами по шее и голове. Через некоторое время лес поредел. Путь вывел эльфа на широкую просеку. вдоль которой стояли уже не еле, а незаметно сменившие их высокие корабельные сосны. Арти согляделся, заметив ещё один подкованный след, двинулся через просеку. Неприятное ощущение не покинуло его и там. Оно даже усилилось. Словно незримая опасность приблизилась к нему вплотную. Эльф шёл беззвучно. Прислушиваясь и держа наготове лук. Шаг. Ещё шаг. И тишина ещё глуше. Ещё напряжение. Шаг. Шаг. И вот уже тихий поступь коня кажется громкой и тяжёлой. А стук собственного сердца оглушительным. Что же это? выражиское колдовство думал он, собираясь с мыслями. Нет. Внутреннее эльфийское чутьё подсказывало, что высокий беглец тут ни причём. В воздухе витало присутствие незримой силы, необузданной, опасной и дикой, совершенно незнакомой, не доброй, чуждой. Заметив в кроне высокой сосны плотный ком избитых колтуном веток, Артис остановился. Обычно такие тёмные клубки возникали на больных деревьях. Считалось, что данное явление результат сглаза или наговора. Артис присмотрелся внимательно. Этот ком был суть другое. Именно он являлся источником необъяснимых ощущений и панического страха. Что-то крылось в нём, пряталось, не желая показываться на глаза, оставаясь во тьме внутри тугого переплетения ветвей. Артист постоял некоторое время, не отводя взгляда от раскачиваемой ветром сосны и вглядываясь в её крону. Ничего так и не произошло. Время не позволяло ждать далее. И эльф, поспешно вскочив на коня, поскакал галопом прочь от злополучного места. Чувствуя, как спадает напряжение, и сами собой исчезают тревога и страх. Однажды царский кот забежал из дому и принялся охотиться в курятнике. Охранна спросил разрешения убить кота, но царь ответил: "Кот мой и куры мои". Кот задрал сначала всех кур, а потом овец, коров, коней и даже верблюдов. И каждый раз царь не давал расправиться с котом. говоря, что все, кого тот убивал, принадлежат ему. Наконец, кот загрыз трёх царских сыновей. И тогда царь произнёс: "Это больше не кот. Это манґва. Легенда о манґва. Африканский фольклор. Прошло много дней. въезд до чемон достек степи Артис гнал коня без устали но никак не мог настигнуть высокого тот всё время держал дистанцию Похоже его чудесная лошадь стоила своих денег и была не только красиво но и на редкость вынослива и быстра Кроме того лесной эльф больше не чувствовал себя уверенно в родном лесу Он беспокойно оглядывался по сторонам и постоянно всматривался в тёмные кроны, тщетно пытаясь отыскать глазами тугое переплетение веток. Ночью он спал неспокойно, просыпался от каждого шороха, вскидывал голову, вглядывался в подступающий мрак до тех пор, пока глаза не начинали слезиться и болеть. Ему постоянно казалось, что рядом кто-то есть. Кто-то, чьё присутствие он не может определить. Даже природная эльфийская чуткость, обострённая упавшим зрением, не помогала. Кто-то находился рядом, но при этом был совершенно неуловим. Сперва Артес убеждал себя, что все подозрения плод усталости и напряжения. Но проснувшись однажды от того, что кто-то дышит возле его уха, он отринул мысли о переутомлении. Вскочив на ноги и выхватив нож, эльф принялся озираться по сторонам. Вокруг никого не было. Ни одна травинка не была примята, не колыхнулась ни одна ветвь. Лошадь стояла смирно, совершенно неподвижная. оцепеневшая. И когда Артис коснулся её шеи рукой, даже не двинулась. Эльф успокоился, только обследовав окружающий лес на полмили вокруг и не обнаружив там ни души. Вернувшись на место ночёвки под утро, он с радостью обнаружил, что лошадь отошла от странного пролеча. Сквозь зелёное хвойное кружево Проглянуло солнце. Артис снова отправился в путь. Вскоре лес поредел. Хвойники сменились лиственным подлеском, перемежающимся с большими полянами, отароченными кустарником у краёв. Чем меньше оставалось на пути деревьев, тем неуютнее ощущал себя лесной эльф. Когда степь расстелилась перед ним, бесконечная и пустая, он замер, поражённый её величием. Привыкший всегда находиться под прикрытием лесов, Артис Арабел перед открытым пространством. Бесконечная рыжая трава колыхалась под ветром, чёткой линией очерченная от голубого неба. Далеко У самого горизонта по степи ехал всадник. Эльф не мог рассмотреть его в деталях, но этого и не требовалось. Потому, как и куда двигалось размытое тёмное пятно, он мог легко определить голову лошади и человека, чтобы выстрелить наверняка. Такой расклад событий артиса несомненно обрадовал в лесной чаще его недуг не позволил бы ему отыскать затаившегося врага а тут на открытом пространстве ему достаточно было увидеть лишь очертания чтобы поразить цель подождав пока всадник скроется за горизонтом он тронул коня и отправился следом артес не мог знать наверняка Был ли едва различимый на горизонте конник, тем самым высоким эльфом, но другой цели для преследования на глаза ему пока что не попалось. Нужно было хоть немного нагнать незнакомца, чтобы острый эльфийский взгляд сумел определить внешность беглеца и стать его лошади. В степи ему не спрятаться. Придётся сбавить скорость и ехать осторожно, чтобы не привлечь внимание гоблинов. Тут я его и нагоню, решил про себя Артес, пришпоривая коня и жмурясь от непривычно яркого солнца. Весь день он двигался на восток. Когда солнце прошло над его головой и уставилось в спину, молодого эльфа снова одолела тревога. Как ночевать в степи? Здесь негде укрыться, все как на ладони. Зажжешь костер, и огонь будет просматриваться издалека. Все эти мысли были лишь прикрытием. С помощью них Артис пытался избавиться от воспоминаний прошедшей ночи, от цепеневшей лошади и тяжелого дыхания во тьме. Решив не останавливаться на ночлег эльф пустил коня шагом и задремал несмотря на усталость приходилось держать ухо востро сквозь подступающий сон артес прислушивался к окружающим звукам наступающая ночь несла с собой вой ветра шуршание травы далёкое хихиканье гиены и надрывный Даскливый крик шакала. Внезапно всё стихло, и мир наполнила тишина. Артес насторожился. Сон как рукой сняло. Он обернулся и оцепенел. За его спиной что-то двигалось. Угловатая длинная тень перетекала из стороны в сторону, приближалась, то исчезая в густой траве. то поднимаясь над ней на костлявых бесконечно длинных конечностях. Не оглядываясь более, эльф пришпорил коня и погнал галопом прочь от гиблого места. В своей жизни артист встречал разнообразных чудищ и никогда не бегал от них вот так, сломя голову. Тогда у него были глаза. Глаза, способные в мельчайших деталях видеть опасность за милю до её приближения Теперь же не имея возможность доверять самому себе из-за недуга беспокойство и напряжение эльфа переросли в страх Что может быть хуже стремительного врага невидимки Врага способного подойти незамеченным к эльфу Ночь казалась бесконечной Конь спотыкался от усталости, но его седок не желал останавливаться. Своё решение он переменил лишь, увидев на горизонте жильё. То была приземистая, глинобитная хибара с соломенной крышей. Ни ограды, ни двери у постройки не предполагалось. Сквозь дыры ветхого полога, прикрывающего вход, просвечивал огонь, слабый свет которого озарял полосу вытоптанной земли, усеянной костями мышей и птиц. Артист нахмурился, но всё же спешился и, привязав коня к торчащему перед входом колу, откинул полог. Перед ним оказалось круглое помещение с земляным полом, в центре которого горел огороженный камнями костёр. Возле огня, бесформенной округлой кучей, громоздилась женщина невероятной толщины. Артис склонил голову, желая поприветствовать хозяйку жилища, но она опередила его. "Проходи, эльф. Сложи оружие и садись к огню". Голос хозяйки ночного убежища оказался на удивление проникновенным и высоким. Вторым ему, откуда-то из окружающей дом темноты, раздался тоскливый, тяжёлый вздох. Позволь мне остаться, хозяйка. Я заплачу за ночлег, смиренно сказал Артис. Я платы не беру. На эльфа взглянули изумрудные глаза с вытянутыми вертикаль зрачками. Оставайся, эльф. Степь не для тебя. Артез не ответил. С тревогой выгляделся в полное сальные лицо незнакомки, перевел взгляд на ее волосы, убранные в две треугольные кички, на длинные серьги, из собранных на нити птичьих когтей. За спиной, скрытая пологом, фыркнула лошадь, и кто-то рыкнул во тьме. Не бойся, ночной гость, в моём жилище опасность тебя не настигнет. Ты одна здесь, спросил Артис. Одна, кивнула тяжёлой головой женщина и подкинула в огонь несколько полений. Всем, кто смотрит в будущее, положено жить в одиночестве. Ты провидица? поинтересовался эльф, едва скрыв высокомерную усмешку. Странная толстуха никак не входила в его понятие о провидицах. В родном лесу таковыми обычно оставались молодые эльфийки-девственницы. связанной с природой, не разорованной еще детской связью. Артис вообще признавал лишь эльфийскую магию, считая все остальное темным колдовством. Надо сказать, что на людей, гоблинов и других разумных существ он смотрел с высока. А ты сомневаешься? Прищурилась хозяйка. смерив взглядом гостя. Спроси меня о том, что хочешь знать, и я отвечу. Последние слова она произнесла громче, и пламя, пляшущее перед ней, дрогнуло и взвилось к самому потолку. С улицы донеслось сердитое урчание, утробное и злое. Потом стихло в шипении огня. Артез взглянул в глаза провидице, за Таив вызов в глубине своих. Расскажи мне о том, кто передо мной, и о том, кто позади меня. Идущий впереди не враг тебе, а скользящий следом идет не за тобой. Тут же ответила женщина. тодвигаясь от огня и расширяя зрачки. И что это значит? вскинул брови Артис. Для такого ответа не нужно обладать даром провидения. Я и сам бы мог наболтать больше. Спроси ещё. Невозмутимо пожала плечами Провидица. Хотя я сама могу спросить за тебя. Ты хочешь знать, кто идёт перед тобой? Высокий эльф из дворца владыки. Это я знаю сам, разочарованно вздохнул Артис, понимая, что степная колдунья вряд ли расскажет ему нечто полезное. Лучше поведай о том, кто меня преследует. Тебя никто не преследует, эльф, таинственно промурлыкала женщина. Вышло так, что твой путь лёг параллельно с ещё одним. И кто же он, мой незримый попутчик? Это священный зверь Холивейры, мдгва. Он идёт с далёкого юга. карать врагов крылатой богини и поверь мне эльф если бы мнгва пришла по твою душу ты погиб бы ещё при первой встрече с ней артис напрягся раздумывая над услышанным мнгва чудовище из южных легенд встречалось ему лишь в старых книгах Ужас Юга, так называли его жители Тихого Океана и окрестных земель. Мангва незримый охотник, безжалостный убийца. После встречи с которым от людей остаются лишь обескровленные мумии. Мангва не грызет, не царапает, выпивает, высасывает жертву. Досуха. В спину ударила струя холодного воздуха, вырывавшегося из-под приподнявшегося полога. Артис потянулся к оружию. Нечто секунду назад заглянувшее в комнату исчезло, дернув тяжелую бурую ткань, прикрывающую вход. Эльф успел разглядеть. клиновидную горбаносу голову и огромные, словно блюдо глаза, неподвижные и немигающие. Не бойся, эльф. Ты не нужен мнгва, и лошадь твоя не нужна. Священный зверь пришёл сюда к молитве, которую я в волчий час вознесу Холивейре. Артес облегчённо выдохнул, задумчиво посмотрел на огонь. Стоит ли верить словам этой странной провидицы? Всё, что она сказала, писано пальцем по воде. Какие-то неопределённые фразы, двусмысленные и туманные. А верить хотелось. Очень хотелось, чтобы жуткое чудовище действительно шло. не за ним. Словно прочитав его мысли, женщина встала и сложила на груди пухлые руки. Ты прав. Отвечая на твои вопросы, я не пользовалась даром, ведь Унгва пришла на мой зов, а высокий прескакал мимо моей обители. прямо перед тобой. Но я скажу тебе ещё кое-что, эльф. Она смерила Артеса прямым проницательным взглядом. И ты всё же поверишь моим словам? Попробуй. Пожал плечами тот, ожидая услышать очередную неясную фразу. проведица развела руки в стороны и утихший до поры до времени огонь поднялся в ровень с её лицом облизал хищными кроваво-золотыми языками рукава и подол широкой узорчатой хломиды отразился на гладких поверхностях бесчисленных браслетов и колец зрачки женщины сузились а голод стал ещё тоньше выше и надрывнее Твои глаза скоро угаснут навсегда И ты погрузишься во мрак провыла она, всевая огонь в тугую алую спираль. Навеки! Артис, недвижно наблюдающий за происходящим, вздрогнул от услышанного. Сердце подпрыгнуло в груди. Она знает. Всё-таки знает. Собравшись с духом, он поймал взгляд изумрудных кошачьих глаз. Что ж, выходит, такова моя судьба. Такова судьба, прошептала Провидица, повторив его последние слова. Но судьба имеет привычку оставлять шанс. Какой шанс? Условие. И что за условие? В голосе Артиса сквозило недоверие. Но сердце Эльфа забилось с новыми силами. Неужели у него и правда есть возможность что-то исправить? Когда поймёшь, что продал за гроши самое дорогое, что у тебя есть, получишь свои глаза обратно.